Глава 11. Октябрьская ночь была холодная и сумрачно, по небу быстро неслись облака, и ветер шумел голыми ветвями придорожных ракит. Ахилла всё не останавливаясь шёл, и когда засиял осенний рассвет, он был уже на половине дороги и смело мог дать себе отдых. Он свернул с дороги к большому амёту соломы, прилёг за ним от ветра, закрыл полуй голову и заснул. День был такой же, как ночь. Холодное солнце то выглянет из-за блеска, то снова занавесится тучами. Ветер то свирепеет и рвет, то шипит змеей по земле. Пола, которую дьякон укутал свою голову, давно была сорвана с его головы и билась по ветру, а солнце, выскакивая из-за облак, прямо освещало его богатырское лицо. Дьякон все спал. День уже совсем обогрелся. И в вытоптанном жнивье, в котором лежал Ахилла, уткнувшись головой в солому амёта, показались последние запоздалые жильцы умершей нивы. На сапогах Хилла всползла жёсткая чернокожая двухвостка, а по его бороде едва плетясь, вздрагивая, поднялся по локочу невшишмель. Бедное насекомое, обретя тёплый приют в густой бороде дьякона, начало копошиться и разбудило его. А кула громко фыркнул, потянулся, вскочил, забросил за плечо свой узел и, выпив напостоялом дворяза грожка, в сапу пошёл в город. К сумеркам он отчагал остальные 35 верст и, увидев кресты городских церквей, сел на отвале при дорожной канавы и впервые с выхода своего задумал попитаться. Он достал перенедельничевшие у него в кармане лепёшки, И сложив их одна за другой исподними корками, начал уплетать с сугубым аппетитом, но всё-таки не доела их, и Сунов опять в тот же карман пошёл в город. Ночевал он у знакомых семинаристов, а на другой день рано утром пришёл к Туганову, велело себе доложить и сел на коньк в передний. Прошёл час и другой. Ахилу не звали. Он уже не раз спрашивал часто пробегавшего мимо казачка, Дворецкий, жуж, когда меня позовут. Но Дворецкий даже не считал нужным отвечать мужиковатому диакану в пыльной нанковой рясе. Не отдохнув ещё как должно от вчерашнего перехода Ахилла, начал дремать. Но как дрёма была теперь для него неуместа, то он задумал рассеяться едою, к чему недоеденные вчера куски лепёшки представляли полную возможность. но только что он достал из подрясника остаток этих лепешек и хотел обдуть налипший к ним сор, как вдруг остал бинял и потом вскочил как ужаленный и бросился без всякого доклада по незнакомым ему роскошным покоем дома по случаю он попал прямо в кабинет предводителя и столкнувшись с ним самим лицом к лицу воскликнул отцы Кто в Бога верует, пособите мне. Посмотрите, какое со мною несчастье. Что? Что такое с тобою? Вопросил удивлённый Туганов. Армён Семёныч, что я злодей сделал? Вопиял, потерявшийся от ужаса Ахилла. Ну что, ты убил кого, что ли? Нет. Я бежал к вам пешком, чтобы вы мне хорошо посоветовали, потому что я хочу протопопу памятник ставить за 200 рублей. Ну так что же? Или у тебя отняли деньги? Нет, не отняли. А хуже. Ты их потерял? Нет. Я их съел. Яхила. В отчаянии поднял с глазам Туганова из поднюю корку недоеденной лепешки, которой словно припечен был один уцелевший уголок ста рублейовой бумажки. Туганов тронул своими тонкими ногтями этот уголок и отделив его от корки. увидал, что под ним ниже ещё плотнее влип и присок такой же кусок другого билета. Предводитель не выдержал и рассмеялся. Да? Вот как видите, всё съел, утверждал дякан Кусаев в растерянности, ногтёк на своём среднем пальце и вдруг, повернувшись, сказал: "Ну ж, зачем прошу прощения, что обеспокоил? Прощайте". Туганов вступился в его спасение. Волна брать, приходить в отчаяние, сказал он. Все это ничего не значит. Мне в банке обменяют твои бумажки, а ты бери у меня другие и строй памятник Папу Совелю. Я его любил. И с этим он подало Хиле два новые сто рублейовые билета, а его обедки прибрал для приобщения к фамильным антикам. Эта беда была поправлена, но начиналась другая. Надо было сочинить такой памятник, какого хотел, но не мог никак сообразить Ахилла. Он и эту беду поверх на воззрение Туганова. "Я хочу, Пармён Семёныч", говорил он, "чтобы памятник за мои деньги был как можно крепкий и обширный. Пирамиду закажи из гранита". Туганов велел подать себе из шкафа одну папку и достаф оттуда рисунок египетской пирамиды сказал вот такую пирамиду мысль это Ахилле страшно понравилось но он усомнился хватит ли у него денег на исполнение он получил в ответ что если 200 рублей не хватит то Туганов уважая старика Тубирозова желает сам приплатить всё что не достанет а ты молвил он будешь строитель и строй по своему смотрению что хочешь вот Тот же это заговорил было растерявшийся Хило, но вместо дальнейших слов ударил по клону в землю и неожиданно схватив руку Туганова, поцеловал его. Туганов был тронут, назвал Хило добрым мужиком и предложил ему поместиться у него на мезонине. Диакон немедленно перешёл от семинаристов на двор к предводителю и начал хлопотать о заказе камня. Он прежде всего старался быть крайне осторожным. Что такое? говорил он себе. Ведь и вправду точно, куда я стремлюсь, туда следом за мной и все беспорядки. И он молил Бога хоть теперь, хоть раз в жизни избавить его от всех увлечений иСподобить его исполнить предпринимаемое дело вполне серьёзно.